246. Ясно видение будет, ясно слышание будет. Но они связаны с огнём центров. Центры же раскрываются естественно. Ясно видение, ясно слышание обычно ставится выше чувства знания, но следует подумать, что труднее: уловить образы и звуки или мысль? Сотрудничество с учителем, явленное в сфере мысли творчества путём чувствознания, будет очень высокой ступенью достижений. Когда оно усиливается яснослышинием и ясновидением, ценность его возрастает. Но одно лишь ясновидение и яснослышиние без созвучия с мыслями и умений их оформлять не будет столь плодоносен. Знали многих обладавших исным видением, ясно слышением, но памяти по себе не оставивших, ибо их творческое мысль ещё не проснулась и не была в состоянии подняться до уровня мысли учителя. Созвучие высшего не получалось. Поэтому даём упор на мысль, которая постигается путём чувства знания. В начале этих записей мысли воспринимались путём частичного приоткрытия центров И когда созвучие было установлено, был применён метод восприятия путём прямого чувства знания. Мысль непосредственно воспринималась сознанием и, притворяясь в нём, вызывала творчество духа путём чувства знания. Конечно, центры работают и при этом процессе, но на ином уровне. И медиум и видит и слышит. Астральные чувства не ценны, Ценим способность чувства знания и умения преломить мысль учителя в сознании в виде лучей самоисходящих.